Глава 9. Ночной разговор у Квангелей Как только Квангель открывает дверь в спальню, жена Анна испуганно восклицает. «Не включай свет, отец. Трудель спит на твоей кровати. Тебя я постелила в твоей комнате на диване». «Хорошо, хорошо, Анна», — отвечает Квангель, удивляясь, почему это Трудель непременно надо спать на его кровати. «Раньше спала на диване».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 Снова звякают медали и ордена на груди коричневого оратора, снова из темноты хватает его за грудь крепкая маленькая рука отставного советника апелляционного суда Фрома, подталкивает к лестнице. Вот молодой персики в блестящих сапогах стоит среди белья, и все бледнеет, а в углу хрипят и стонут в о к р о в а в л е н н ы е п ь я н ч у г и Он резко вздрагивает. И вправду чуть не уснул. На минувший день таит в себе что-то еще, какую-то помеху, что-то, что он определенно слышал и опять забыл. Он садится на диване, долго и внимательно прислушивается, все так и есть, ему не показалось, и решительно окликают «Анна». Отвечает она жалобно, что на нее совсем не похоже е н о что ты никак не угомонишься, Отто, мне что, уже и отдохнуть нельзя, я же сказала, что больше разговаривать не хочу».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 Потом жена решительно произносит, не з а д а в а й так много вопросов. Меньше знаешь, крепче спишь, помолчи лучше, Отто. Он упорно гнет свое. В этой квартире я хозяин и не потерплю никаких секретов, потому что отвечаю за все, что тут происходит. Кто спит на моей кровати? Долгая тишина, очень долгая. Потом низкий голос старой женщины отвечает. «Я, господин Квангель. Я, Розенталь. «Вам и вашей жене не будет от меня неприятности. Я сейчас оденусь и уйду к себе наверх. Сейчас вам туда нельзя, госпожа Розенталь. Там персики и еще несколько типов. Оставайтесь на моей кровати, а завтра утречком пораньше в шесть или в семь вы спуститесь к старому советнику Фромму и позвоните в его дверь в б а л ь е т а ж е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 В спальне еще некоторое время тихонько шепчутся, но ему это не мешает, он знает. в с ё будет, как он сказал. Завтра утром в его квартире снова будет порядок, и Анна тоже станет как шелковая. Больше никаких неожиданностей. И он будет один, один, сам по себе. Он засыпает, если бы кто-нибудь сейчас посмотрел на него, то увидел бы, что во сне он улыбается». Увидел бы на этом жестком, сухощавом птичьем лице мрачноватую улыбку, мрачноватую и воинственную, но не злую.